Глава 18 Вопрос с финансами решился легко и просто. Андрей, не сильно задумываясь, подтвердил мою платежеспособность на том же уровне, что и у меня на родине. Другими словами, фигу мне, а не наличность. Кажется, проблема собственных средств становилась еще актуальнее. Нет, я могу купить все, что пожелаю. Никаких ограничений нет. Я захожу в любой магазин, ресторан, кафе, покупаю, что хочу, а после ухожу. Оплату производит один из охранников. Все просто и легко. Такая себе универсальная кредитная карточка, которая еще и сама за все рассчитается, и если нужно, и товар до дома доставит. Суперсервис, да, проблема. Обратная сторона медалей золотой молодежи не радовала. Естественно, меня такое не устраивало. Вот только поменять что-либо, видимых причин не было. Охрана всегда со мной, а значит нет ни единого повода для ношения с собой местных денежных единиц. С другой стороны, у меня как бы и ограничений нет. Так что следующие два дня я пытался придумать, каким образом обосновать нужное мне приобретение. Конечно, можно и не объяснять, вот только у любого нормального разумного возникнет много вопросов после моих покупок. Например, зачем мне одежда и снаряжение для путешествий? Или зачем нужна покупка личной лошади, да еще и эльфийской лесной породы? Если я, допустим, куплю обычную лошадь для города, то никто ничего не скажет и не спросит. Вот только мне нужна для побега именно лошадь специальной породы с очень специфическими возможностями. Собственно, именно лесная порода эльфийских скакунов идеально мне подходила созданная специально для рейнджеров, этой лошадке наплевать, по какой местности нести на спине наездника. Кроме того, она комплектовалась специальными артефактами, которые позволяли ей без проблем скакать по лесу на приличной скорости. Главное, чтобы наездник был в состоянии избежать столкновений с ветками и всем, что может легко его сбить на такой скорости. Предусмотрено там было все по высшему разряду, тут тебе и артефакты, позволяющие скакуну ощущать все ямки и неровности земли впереди, а также инстинктивно выбирать путь с учетом не только своего роста, но и роста наездника. Кроме того, артефакты против машкары, ползучих гадов и просто хищников лесных, да и много еще чего по мелочи. По сути, эльфийская лесная лошадь такой себе военный внедорожник с невероятной проходимостью и живучестью. Еще и неприхотливый в еде, даже листьями, грибами или мхом может питаться. Идеальный вариант для меня. Естественно, покупка такого скакуна вызовет много вопросов или, по крайней мере, недоумения у Андре. А уж когда я куплю походное снаряжение, это самое недоумение перерастет в подозрение чего мне, естественно, не нужно. Так что пришлось серьезно задуматься над тем, как обосновать мои покупки. Точнее, нужна причина. И я ее нашел. Это было непросто, но в итоге я справился. Более того, кроме покупки лошади и походного снаряжения, я придумал, как оправдать приобретение оружия и кучи необходимых артефактов для побега. Что можно сказать? Да ничего, я гений, и я страшно доволен собой одним элегантным приемом смогу закрыть все вопросы насчет снаряжения для побега. Основой для моей, не побоюсь этого слова, гениальной идеи послужил самый обычный детский сад эльфов и дроу. Тут надо понимать, что данное учреждение для самых мелких эльфов разительно отличалось от подобных для других рас. Если у людей и других обычных рас это самое обычное помещение для детей — чем-то напоминающие такие же из моей прошлой жизни, то у дроу и эльфов все по-другому. Собственно, именно поэтому в детском саду работали с детьми только самые лучшие представители эльфов и дроу. Более того, конкурс на вакансии воспитателей являлся одним из самых жестких и многосторонних, но зато и самым престижным. Дело все в том, что детский сад нашей расы делился на три возрастные группы. Первая с трех лет и до девяти, вторая с 9 до четырнадцати и последняя, третья, с четырнадцати до двадцати. Впрочем, последняя группа больше походила на образовательную школу, чем на садик. Именно с 14 лет и до двадцати эльфы изучали различные науки и готовились к поступлению в высшее учебное заведение. Но в этом возрасте все еще оставались предметы по единению с природой, правда, уже не столь активно изучаемые, как до этого. Собственно, малыши из первой и второй возрастных групп только и делали, что изучали единение с природой и особенно лесом. Фактически дети с трех лет и до четырнадцати жили в лесу, и это не фигура речи. Даже я, как наследник, прожил первые свои четырнадцать лет в лесу. Именно по этой причине кварталы эльфов и дроу располагались рядом друг с другом. Не знаю, каким образом, но этим двум расам удалось прямо посреди города создать обширный огороженный участок с самым настоящим диким лесом, и все это только ради детей. А уж как он охранялся, это вообще отдельная тема. Наверное, режимный сверхсекретный объект в моем прошлом мире имел меньше охраны, чем здешний лес, детсад. В три годика ребенка отдавали в садик, и он с этого момента жил в лесу вместе с воспитателями. Это не означало, что родители не могли видеть своих детей. Могли, если было желание, то могли не только присутствовать на обучении, но и даже жить вместе с ним в лесу. Вот только вмешиваться в воспитательный процесс нельзя. Впрочем, такой возможностью никто из родителей не пользовался. Максимум, что делали взрослые эльфы, так это на выходные забирали своих детей из садика, и все. Конечно, никто не заставлял родителей отдавать ребенка в садик, вот только желающих самостоятельно воспитывать отпрысков не было. Все-таки менталитет накладывал свой отпечаток на сознание эльфов и дроу. Не зря же они даже здесь, в другой стране, не пожалели денег, чтобы воссоздать участок дикого леса в городе. Если судить по воспоминаниям прошлого владельца тела, то он, как и все эльфы, вспоминал жизнь в садике в первой и второй группе как самое прекрасное время в своей жизни. Вот третью группу никто не любил, так как там нужно было учиться всяким точным наукам, начальной магии и всему подобному искушному для подростков. И я даже не знаю, что больше ему нравилось, первая группа или вторая «Если судить по воспоминаниям, то я бы и сам не отказался отправить своего ребенка пожить в подобных условиях». Зато теперь становилось понятно, почему так сильно эльфы и дроу любят лес. Когда самые яркие и приятные воспоминания у тебя связаны с лесом, то как ты его не будешь любить? После такого воспитания понимаешь, насколько отвратительно звучит фраза «хочешь, не хочешь, но полюбишь природу». Для любого эльфа природа и особенно лес – Это часть себя, это друг, приятель и самая любимая игрушка в одном виде. В первой группе детей учили в игровой форме познавать природу, различать растения и травы, понимать, что можно есть, а что нельзя, что полезно, а что может навредить. Только тут можно было увидеть, как трехсот-летняя эльфийка с искренним наслаждением вместе с детьми лазала по деревьям, играла в прятки, жевала всякую траву и стала своей для детей, с которыми поделилась мега важными и секретными тайнами о травах и деревьях. Тут не заставляли любить природу, тут давали детям возможность ее понять, осознать и полюбить. Причем настолько ярко и весело это делали, что я, когда перебирал эти воспоминания, по-доброму испытывал зависть к местным детям. Во второй группе начинали обучать эльфов и дроу общению с лесными жителями, начиная от самого мелкого червячка и жучка и заканчивая самыми опасными хищниками. Вот тут уже детей учили становиться царями природы, но при этом с пониманием того, что любая жизнь важна в лесу. По сути, в 14 лет можно любого эльфа или дрову отправить в лес, и он без всяких проблем сможет в нем выжить. Правда, такой поход существенно отличался от моего восприятия эльфа из прошлого и книг. Эльф — это не лань в лесу, а самый опасный хищник. Да, он не будет просто так убивать животное. Но если это понадобится ему для того, чтобы покушать, то любой эльф без проблем поймает съедобную живность, а после ее разделает и приготовит. Хотя в основном, что эльфы, что дрову предпочитали есть растения и рыбу. В этом своем отношении к лесу они чем-то походили на медведей. Разве что двигались по лесу не как медведи, а скорее как пумы или рыси. Все эти воспоминания, конечно, приятны, но главное в них совсем другой факт. Во всех группах эльфов учили общению с природой, охоте, передвижению по лесу и прочим важным навыкам, но кое-чему не обучали а именно сражению в лесу против других разумных. Вот именно этот пункт и поможет мне получить то, что нужно. Дело в том, что была еще одна, отдельная, четвертая группа для желающих. Именно там с 20 лет и до 30 желающие обучались всем премудростям боевых действий в лесу против разумных. Обычно в эту группу шли те, кто либо не обладал магическим даром, что среди эльфов хоть и было редкостью, но тем не менее случалось а также те, кто хотел потом стать рейнджером, но были и те, кто просто хотел постичь искусство боя в лесу. Так что после утренней разминки, завтрака и очередной попытки добиться результата с Ли Рейн, я приготовился к тяжелому разговору с Изгардом. ведь по сути от него зависело решение по этому вопросу. Хоть Андрея и был главным, так как являлся моим опекуном, но при этом все, что касалось моей безопасности и тренировок, лежало на плечах именно изгарда. Так что если этот рейнджер будет против, то Андрея автоматически откажет мне в просьбе. С другой стороны, если я смогу убедить изгарда, архимаг тоже согласится, поэтому я и решил первым делом переговорить с начальником своей охраны. К тому же сегодня первую тренировку проводил именно он. «Доброго утра, Изгард, улыбнувшись, поприветствовал я, подходившего на нашу тренировочную площадку эльфа. «Доброго утра, Диметрий», — спокойно откликнулся он и, встав напротив, добавил. «Ты готов?» «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Мне бы хотелось перед тренировкой поговорить с вами». В ответ он вопросительно посмотрел на меня. «Дело в том, что до начала учебы в Академии осталось меньше трех месяцев. — начал я. В этом мире учеба в высших учебных заведениях начинается не в первый месяц осени, а во второй. И я хотел бы попросить вас уделить оставшееся время моей подготовке в тактике боя на пересеченной местности, и особенно в лесу. «Зачем — Зачем? — с легким интересом спросил он. Но хоть не стал сразу отказывать, и это уже радует. Дело в том, что, насколько мне известно, каждый год между командами магических академий разных стран проводится турнир, — решил зайти я издалека. И я бы хотел принять участие в таком турнире. Желание похвальное, но ты же знаешь, что от каждого учебного заведения допускается к турниру только три команды по десять человек, не меняя выражение лица, спросил он. Знаю, но это не мешает мне выдвинуть свою команду на турнир и попробовать свои силы. «То есть ты хочешь собрать команду, будучи всего лишь на первом курсе, и выиграть сначала отбор среди команд Академии, а после еще и принять участие в международном турнире?» С иронией спросил он. «Уверен, что как наследник Дома Серебряной Стрелы я смогу привлечь на свою сторону самых сильных представителей нашего народа с других курсов», твердо ответил я. Изгард задумчиво посмотрел на меня оценивающим взглядом. «У меня будет целый год для создания и подготовки команды, так что, думаю, проблем в этом вопросе не возникнет», добавив уверенности в голосе, продолжал убеждать я. «Но, как ты понимаешь, создав команду, проиграть я уже не имею права, ведь это будет удар по моей чести. Так что тебе мешает создать команду на третьем курсе?» спокойно возразил он. «Я хочу стать первым, кто сможет победить в турнирах на всех шести годах обучения в Академии», — гордо заявил я. «Слишком самоуверенный план», — с сарказмом прокомментировал Изгард. «В истории уже есть одна команда, что смогла пять раз победить на турнире и создал ее один из наследников Дроу. Решил я воспользоваться самым убойным аргументом, какой подготовил. Я хочу побить этот рекорд». «Хм». В этот раз Исгард уже не выглядел расслабленным. Весь его вид выражал глубокую задумчивость и серьезность. Конкуренция с Дроу — это штука мощная, и хотя этому рекорду уже больше 700 лет, а в той команде были не только Дроу, но и эльфы, и даже один человек с двумя орками, но все это меркло перед самим фактом, что командиром этого отряда был Дроу. И да, тот самый Дроу создал команду на втором курсе, а после ни разу не проиграл, пока учился в академии. Впрочем, учился он не в нашем учебном заведении, а в другой стране. Но это в данном вопросе не сильно важно. «Это достойная и правильная цель», — медленно произнес Изгард. «Вот только что будет, если у тебя не выйдет?» «Не попробую, не узнаю», — пожав плечами, ответил я. «Ты понимаешь, что тебе придется очень много тренироваться, и не только в качестве бойца, мага и руководителя, но еще и посвятить много времени изучению тактики боя в подобных соревнованиях?» Все еще колеблясь, спросил изгард. Вот только, судя по его уж очень длинной фразе, он был не против моей идеи. «Я уже приступил к изучению», — твердо произнес я. «К тому же ты сам видишь мое усердие во время тренировок. «Вижу», — серьезно и одобрительно произнес он. «Хорошо, я вечером переговорю с Андрея по этому поводу. Но почему ты решил именно сейчас уделить внимание тренировкам в лесу? Не лучше ли сначала собрать команду? Я хочу сначала поднять свой личный уровень», — объяснил ему. «Другого времени не будет. Осенью начнется учеба». И там особых перерывов не предвидится. А между турниром в следующем году и концом учебного года всего месяц паузы. Учеба заканчивается в середине весны, а турнир в начале лета. Конечно, и в тот оставшийся месяц я тоже буду тренироваться уже с командой. Но сейчас я смогу создать с твоей помощью хорошую базу лично для себя». «Убедил», — довольно улыбнулся Изгард. «Очень рад, что ты уже сейчас правильно расставляешь приоритеты». «Спасибо», — не удержавшись, довольно улыбнулся я. Конечно, Изгард воспринял мою реакцию как радость по поводу положительного ответа, но в реальности я ликовал внутри совсем по другим причинам. Мало того, что у меня теперь будет полный комплект для побега, так еще и профессионально начнут к нему готовить. Разве может быть что-то лучше? Естественно, я не собирался бить какие-то там рекорды. Но если вдруг смогу пройти на турнир, а к тому времени еще не успеет прибыть моя мать, то лучшего варианта для побега сложно придумать. Кругом куча народу, и главное, охрана не сможет быть рядом со мной во время самого турнира. Так что у меня еще и пара суток форы может образоваться. Еще бы придумать причину, по которой и вовсе охрану можно отослать домой, было бы совсем шикарно. Эх, мечты, мечты. Изгард, дождавшись, когда Андреа закончит вечером свои дела и устроится в любимом кабинете, отправился к нему на разговор, как и обещал наследнику. Постучавшись и услышав разрешение, он вошел к Архимагу. Будучи любителем краткости и ценителем времени, Изгард сразу пересказал просьбу наследника, а после и сам разговор, добавив от себя, что лично он не видит препятствий для усиленной подготовки. «Так значит, Диметрий решил поставить перед собой принципиальную цель», задумчиво произнес Андреа, при этом рассматривая книгу в руках. «Это, конечно, хорошо, но не передумает ли наш наследник по дороге к цели? Такое количество тренировок не каждому под силу». «Не передумает», твердо произнес Исгард. «Он упорный парень». «Не спорю», уклончиво произнес Андреа. Последнее время его с трудом всего один раз удалось заставить отдохнуть. Но, возможно, в этом и беда. Что будет, если он таким образом сам себя сломает? Он же, по сути, собрался еще больше увеличить нагрузки. Если он продержится в таком темпе еще хотя бы полгода, то о его победе можно говорить смело. Кроме того, если Диметрий выдержит мои тренировки в лесу, то потом все для него станет в разы легче. «Ты там что, собрался ему боевую программу выдать?» — нахмурился Андре. «Не рановато ли?» «А почему нет?» — спокойно пожал плечами изгард. «Он уже сейчас на уровне старших учеников рейнджеров. А если так же быстро сможет освоить программу в лесу, то можно сравнивать его подготовку с новичком регулярных подразделений». «Настолько сильно вырос?» — удивился Андре. «Парень схватывает почти все на лету», — лаконично пояснил Изгард. «Конечно, он думает, что до сих пор очень слаб, но в реальности единственная его проблема — это рост, вес и опыт. Если бы не эти факторы, то, думаю, мало кто из новичков смог бы справиться с наследником». «Что, нравится обучать Диметрия?» — хитро прищурился Андреа, иронично добавив. «А раньше говорил, что учеников не возьмешь, и они лишь отвлекают». «Таких, как Диметрий, я готов тренировать постоянно». — улыбнулся в ответ Изгард. Смотри, не переборщи в своих тренировках, — ворчливо добавил Архимаг. — Ладно, давай попробуем. И тут же, чему-то довольно улыбнувшись, добавил. — И я даже знаю, как ему помочь с командой. — Эльзу я не возьму, — тут же побледнев ответил Изгард, мгновенно догадавшись, на что намекает собеседник. — Возьмешь, — улыбнулся кровожадно Архимаг. — Куда ты денешься? «Нет», — упрямо возразил Изгард. «Мало того, что она сама будет против, так еще и потом мне твоя Амелия голову открутит за дочку». «А если я скажу, что Амелия не против, и более того, даст полную свободу твоим действиям?» — прищурился Андрея. «Абсолютную свободу!» — уточнил с изгард. «Делай, что хочешь. Главное — результат!» — хмыкнул Андрея. «Если Амелия лично это подтвердит и еще добавит письменное разрешение, то я соглашусь, — явно колеблясь, — ответил Исгард. «Ничего себе у тебя требования!» — изумленно уставился на подчиненного Андрея. «Только так и никак иначе!» — стоял на своем Исгард. «А то знаю я Амелию. Потом, если что, сразу моей матери и жене пожалуются, а тем мне устроят вырванные годы!» «Ты что, до сих пор обижаешься на нее, что ли?» — удивился Андре. «Нет!» — лаконично ответил Исгард. «Но лучше подстраховаться!» «А как же твои слова о том, что у Эльзы просто потрясающий потенциал?» «Я от них не отказываюсь», — пожал плечами рейнджер. «Просто она жутко ленивая и избалованная. Пока всю дурь из ее головы не выбьешь, дело не будет». «Ладно, будет тебе разрешение», — тяжело вздохнул Андре. «Через пару дней получишь, так что можешь готовить отряд. Вот как получу разрешение, так и буду готовить», — равнодушно заявил изгард. «Ты что, мне уже на слово не веришь?» — театрально возмутился Архимаг. «Ты мне в прошлый раз то же самое говорил», — иронично ответил Изгард. «Вот же наглая молодежь пошла», — ворчливо отозвался Андреа. «Совсем старших не уважают». «Уважение тут ни при чем». «Ладно, будут тебе все разрешения», — понимая, что упрямца он не переубедит, согласился Андреа. «Я так понимаю, что сама Эльза не в курсе твоих планов». «Пока нет, но завтра скажу. Пусть готовится», — твердо произнес архимаг. «Из чего вдруг такие перемены?» — с подозрением посмотрел на собеседника Изгард. «А вот это уже тебя не касается», — строго ответил Андреа. На что Изгард только равнодушно пожал плечами. Он и так подозревал, что, судя по всему, Эльза будет не одна дополнительная ученица на тренировке. Исгард, может, и не был силен в политике и интригах, но его наблюдательность и логическое мышление никуда не делись. Так что понять, что именно происходит, для него не составило труда. К тому же еще один участник возможных тренировок, кроме Эльзы, его полностью устраивал, особенно если с той стороны выделят нужную группу поддержки. Все-таки как ни смотри, но стоит признать, в этом городе медицина лучше всего развита у дроу. Они у эльфов.